— Правда? — тихо спросил я. — Правда, — лаконично подтвердил он. — Тогда, наверное, мне и говорить ничего не надо, да? — растерянно отозвался я. — Ты уже и так все обо мне знаешь. — Не все, — серьезно возразил Варабайба. — Я пока не знаю о тебе самого главного, единственного, что имеет значение. Я ведь не зря говорил тебе, что выход не просто есть, их непременно несколько. — Да. Осталось понять, какой выход будет тебе по душе. Прости, но у меня не хватает воображения, чтобы представить себе это изобилие выходов, вздохнул я. По-моему, всё очень просто. Я попал сюда вследствие каких-то безумных заклинаний альганца Таункрахта. Мне нужно вернуться обратно. Это и есть выход. Но всего один? Нет, не один. Несколько, упрямо возразил он. Я могу помочь тебе убраться из этого мира прямо сейчас, в любое мгновение, "Господи", тихо прошептал я. Неужели всё так просто? "Просто, да не слишком", сурово отрезал Воробейба. "Я же не сказал, что могу доставить тебя домой". "А куда?" ошалело спросил я. "Не знаю, куда-нибудь, куда получится. С такими вещами никогда заранее не знаешь, как повернётся". Я могу выкинуть тебя отсюда, вот и всё. Я не знаю, где ты окажешься. Я не уверен, что ты будешь помнить, кто ты такой и что с тобой случилось. Хотя, может быть и будешь. Я могу гарантировать тебе только одно: в мире Хумана ты не останешься. "Но это ужасно", почти простонал я. Оказаться неизвестно где, да ещё и не помнить, кто я такой и что со мной происходило прежде, не настолько ужасно, как тебе сейчас кажется. насмешливо сказал он: "В своё время со мной самим случилось, и я что в таком же роде". Это было скорее восхитительно, чем ужасно. "Может быть, но не забывай, у нас с тобой разные весовые категории", огрызнулся я. "Ты бог, а я так погулять вышел". "Откуда ты знаешь?" лукаво прищурился Воробайба. "Может быть, я стал богом только после того, как попал сюда". оглушённый, ошеломлённый, совершенно свободный от воспоминаний обо всём, что случилось со мной раньше. До сих пор мне казалось, что Бог это врождённая, а не приобретённая особенность, растерянно сказал я. Ему, видите ли, казалось: "Да что ты в этом понимаешь?" возмутился Воробайба. И тут же примирительно добавил: "Впрочем, это сейчас не имеет значения. Я уже понял, что ты не хочешь просто исчезнуть в неизвестность". Даже если бы это был единственный выход, с сомнением протянул я: "Ох, не думаю, хотя это, наверное, всё-таки лучше, чем гнёзда химер". "Честно говоря, эта часть теории местных марах о обустройстве вселенной не вызывает у меня особого доверия", задумчиво сказал Воробайба. "Этот мир действительно жесток, как и любой другой, но жестокость мироздания никогда не бывает бессмысленной". Знал бы ты, сколько путешественников, запуганных этими гнёздами, мне довелось повстречать. И я по-прежнему не вижу смысла в такого рода ловушке для заплутавших путников. Кому они мешают? Не такие уж вы важные персоны. Ладно, оставим мы этот разговор, он не принесёт тебе пользы. Ты так и не сказал мне, какие ещё выходы существуют, робко заметил я. Верно? Именно это я и собираюсь сделать, согласился Воробайба. Есть ещё один выход, который, возможно, понравится тебе больше. Понимаешь, Уронхол, можно всё отменить, вообще всё. Как это? ахнул я. Э, я могу отменить некоторые события, которые произошли не слишком давно, невозмутимо объяснил он. Тебе повезло, та он крахт не так уж давно прочитал своё роковое заклинание. Моего могущества хватит, чтобы вычеркнуть это событие из его жизни, и из твоей, разумеется. Ты откроешь глаза и увидишь, что сидишь в своем кресле, как и мгновение назад, а потом за тобой зайдет твоя подружка, и вы отправитесь на прогулку. «И в этом случае я тоже забуду все, что здесь со мной случилось?» — нерешительно спросил я. И если честно, этот пунктик казался мне той самой ложкой дёгтя, которая способна внушить отвращение к мёду даже в винепуху. Нет, Ронхумагут, ты не забудешь. Тебе и забывать-то будет нечего. После моего вмешательства окажется, что Таункрафт в тот день выпил больше обычного и завалился спать, не читая никаких заклинаний. А ты пошёл гулять со своей подружкой, так что ничего не было и всё тут.